Глава шестая. А Кири это не понравится. Мика сидела за стойкой чайного домика, подтягивая уже остывший чай. Сейчас магазин был ненадолго открыт. Исо решил так поступить, пока остальные уехали к Миядзаке. Даже небольшой заработок — это тоже заработок. Тем более девушка сама предложила помочь, пока Исо занимался фасовкой подготовленных запасов. Хотя стоит отдать парню должное. Он не начинал торговать, не пополнив основные запасы. Но перед уходом на прогулку Тома и Тоша оставили братику подарок в виде подготовленных смесей. Оставалось только на витрину выложить. Сестренки у ЕСО всё же были золотыми. Что-то удалось найти. Отвлекся от взвешивания сухих трав парень, заглянув в ноутмейка. Клуб? Скорее уж забегаловка или бар. Стоит в одном из неблагополучных районов. Ночной не он. Это место, в которое никакой уважающий себя человек пойти не захочет. Думаю, хозяин не слишком долго мучился, придумывая название. Тут даже по фото видно, какая это никчемная рыгаловка. Но именно этот адресок дружочек Байкер дал как место обитания того самого Ли. Так что одно дело завалиться кому-то домой, а совсем другое штурмовать общественное место, пусть даже и такое, не общественное. Я так понимаю, на то и расчет, чтобы шумные компании и постоянно снующие туда-сюда клиенты не давали понять, что к клип приходят клиенты совсем иного рода. «Возможно, что так оно и есть. Клуб небольшой, думаю, охраны немного. Но Акиру все равно нужно предупредить». Парни там отбитые могут начать быковать, даже если в меньшинстве окажутся. Согласен. Ису отложил опустевший мешочек с травами и подтянул к себе новый, еще не начатый. Пусть подготовится, я тоже поеду. Ну, а пока работы полуно, так что не будем тратить время. Не переживай, Мика, никуда этот линий денется. Мы с Акирой обязательно с ним поговорим. Дешевый алкоголь или что-то поинтереснее. Отсутствие желания полиции появляться и наводить порядки. Сговорчивые девочки, пришедшие не только потанцевать. Для некоторых жителей столицы это были показатели отличного клуба. Исключительного прям. Замечательного места, куда стоит заходить почаще. Именно поэтому ночной неон был настолько популярен среди определенного круга личностей. Несмотря на свой небольшой размер и удаленность от центра, там всегда было шумно. Вот только теснота и многолюдность — это не слишком хорошо, когда ломаются кондиционеры и система вентиляции. Особенно после дождей, когда стоит невозможная духота. Хотя, может, как раз из-за дождей, кто знает. Так или иначе, сотрудникам пришлось суетиться и действовать быстро. Благомастер смог добраться оперативно. Не прошло и 15 минут, как у дверей клуба стоял щуплый парень с большой сумкой на плече. «Ты кто еще такой?» Двое парней дежурили у входа. Один из них как раз остановил подошедшего человека. «Кондиционер у вас сломался?» Тихо переспросил парень, не поднимая головы. Сам он был одет в рабочую робу без надписей, в рабочие перчатки и стоял с надвинутой на глаза бейсболкой, несмотря на то, что никаким солнцем и подавно не пахло. «Говорили же срочно. Я сюда спешил. Для чего? Чтобы с вами поболтать?» Охранники переглянулись, но резко открывшаяся дверь заставила всех отшатнуться. Из клуба вышел один из клиентов и закурил сигарету. «Грёбаная духота!» — буркнул мужчина и ушёл. Это помогло мужикам у входа принять правильное решение. «Так, иди быстрее. Только не возись, нужно все сделать быстро». Охранник открыл дверь, но его напарник неожиданно преградил путь мастеру. «Подожди, сумку открой». Парень замешкался. Охраннику такого поведения мастера сильно не понравилось. Он настоял на своем, повторив еще раз. «Ты оглох, сумку открой». «Хорошо». Растягнув молнию, парень повернул сумку, чтобы было видно ее содержимое. Бокс с ключами, отвертка, канцелярский нож, плотные краги и два небольших баллона с надписью «Фреон». «Вам же нужно быстро», — сами говорили. «Я взял все с собой, чтобы не мегать в мастерскую. Или опять что-то не так?» «Нет». Охранник толкнул вверх сумки, закрывая ее. «Все так. Давай, сделай все быстро. Вход на техэтаж сразу за баром». Классический небольшой клубик. Не стоило ожидать отдельных помещений под коммуникацией и тому подобное. Вообще удивительно, что нашлось место для кухоньки. Ниши и технические этажи – это распространенная практика. Типично для заведений столицы экономить на квадраторе, даже в таком районе. Охранник впустил парня внутрь, быстро утратив к нему интерес. Для него и его напарника проблема кондиционера выглядела решенной. А значит больше беспокоиться было нечем. Оставалось ждать окончания смены. Внутри было невероятно душно. Но администрация нашла выход очень быстро. Освежающие коктейли и прохладный алкоголь. Все по скидке. Никто даже не думал уходить, ведь дешевое пойло стало еще дешевле. Прекрасный день, прекрасный клуб. Народ шумел, штурмуя бар. Мастер тем временем миновал, пусть и не без толкотни, этот самый бар. За ним был небольшой коридор, в конце которого виднелась кухня, а вот сбоку была закрыта дверь, напоминавшая кладовку. Двигался мастер уверенно и быстро, так, будто был тут не первый раз. Парень вошел в помещение, которое оказалось совсем маленькой комнатой, с открытыми выходами всех коммуникаций, включая воду и распред коробки. Узкая лестница вела к люку, который, судя по всему, и был входом на техэтаж. Видимо, контролирующие органы, вроде пожарников, заходили сюда еще реже, чем в правительственные заведения. Скрежет замка. Гость, несмотря на все неудобства узкого помещения, тут же защелкнул дверной замок. Поставил на трубы сумку и открыл её. Достал плотные краги. Оказалось, что среди краг в упаковке прятался плотно сложенный противогаз. Мастер тут же расправил и надел его. Порылся в кармане куртки и достал скрученный шланг, который подключил к противогазу. Достал банку с чистящим средством из сумки и открыл ее. Носик этого баллончика уже никак не походил на обычный распылитель, зато прекрасно подключался к шлангу противогаза. Щелчок. Парень сделал короткий вдох, замер, прислушиваясь к ощущениям. А потом снова полез в сумку. Два баллона с надписью «Фрион». Они были извлечены и подняты наверх. Технический этаж был небольшим. Там находился кондиционер и вентиляционная развилка с вентилятором-нагнетателем. Недолго думая, мастер открыл краники баллонов на всю. Тут же из них повалил белый газ с желто-зеленым оттенком. Один из баллонов был помещен рядом с нагнетателем, а второй — кондиционера Парень достал из кармана нож, что ранее переложил из сумки перед подъемом, и разрезал воздушный шланг кондиционера, вогнав носик баллона в него. Мастер не спешил, делая все методично и точно. Закончив с этим, он перекрыл заслонкой одну из вентиляционных шахт, оставив рабочими только две. Вторую закрыл наполовину. Неясно, зачем это было нужно, но учитывая быстроту и точность, с какой выполнялись все действия, он прекрасно знал, что делает. Закончив с баллонами, парень спустился вниз и достал мобильник. Что-то быстро на нем набрал и спрятал обратно во внутренний карманробы. Тут же клубный кондиционер и нагнетатель вентиляции ожили, начав работать на полную. Мастер быстро глянул на часы и закинул сумку на плечо. Достал вторую банку с чистящим средством и открыл ее. Внутри она была пустой, верха не было, лишь пустая емкость, в которой находился шокер. Быстро переложив его в карман робы и проверив наличие ножа во втором, этот мастер снова взглянул на часы. Прошло две минуты, он замер, аккуратно прильнув ухом к двери. Внутри клуба творилось что-то странное. Люди, обрадовавшись, что кондиционер и вентиляция снова работают, вернулись в зал. Толкотня у бара стала еще сильнее. Но уже в следующую минуту один за другим клиенты и персонал начали надрывно кашлять. С каждой секундой ситуация становилась все тяжелее. Некоторых вырвало. Другие не могли сделать и вдоха, выбегая на улицу на негнущихся ногах. А были еще и те, кто вовсе потерял сознание, повалившись на пол. Начался хаос. Охрана, клиенты, администрация. Все они сейчас были лишь испуганными людьми, пытавшимися покинуть опасное место. Точнее, те из них, кто вообще мог стоять на ногах. Прошло 6 минут. Мастер был спокоен. Он вышел из комнаты и вернулся в зал. Там, в полутемном помещении, продолжалась паника и толкотня. На полу лежали люди. Многие не могли идти и ползали к выходу. Его не волновали их проблемы. Этот человек брезгливо обходил лежавшие на полутела. Незнакомец в противогазе обошел бар с другой стороны и остановился у неприметной двери. У ее порога лежал охранник. Он пытался встать, но каждый раз терпел неудачу. Парень быстро достал шокер и ткнул в шею охранника. После кратковременных конвульсий тот затих. А мастер открыл дверь за ним и вошел. Там его ждали ступеньки, уходившие вниз на подвальный этаж. Судя по сноровистым движениям этого гостя-клуба, он прекрасно знал, что увидит, поэтому, не задумываясь ни секунды, стал спускаться, а оказался в узком коридоре, оканчивающемся дверью. На полу лежало два человека, тоже охрана. Слева была большая решетка вентиляции. Поскольку помещение было подвальным, то сюда подходила отдельная ветка вентиляции. Именно та, что осталась открытой полностью, а значит, газ дошел сюда быстрее и в большей концентрации. Но даже так вошедший парень все равно ткнул в шею каждого из охранников шокером. Дверь впереди была открыта. На полу, пытаясь подняться, лежал тучный мужчина. Его лысую голову покрывала сильно испарена красные воспаленные глаза были слепы из-за безостановочно льющихся слез. Ему было очень плохо. На полу расплывалось пятно того, что совсем недавно было его обедом. Мужчина поднял мутный взгляд на вошедшего в противогазе парня и тут же схлопотал удар ногой в лицо. «Неужели ты думал, Ли, что твое неуважение останется безнаказанным?» Он принял решение. Твое благословение будет передано более ответственному брату. К, как? Почему? Что? Я сделал, что? Он благословил тебя своим вниманием. Парень снял сумку и отставил ее в сторону. Достал нож из кармана и подошел к толстяку, ударил того в бок, переворачивая на спину. А ты подставил его? К когда? Уже никогда ли. Я пришел вовремя. Размашистый удар обеими руками легко вогнала лезвие, нажав в горло. Ли захрипел, но это было лишь начало. Присев на него сверху и оттолкнувшись назад, будто пловец в каноэ, парень протянула лезвие вдоль шеи, потом по грудной клетке и вогнал его по рукоять в живот. Еще рывок и нож двинулся дальше, разрезая плоть и внутренние органы, пока не уперся в пояс на штанах толстяка. Незнакомец медленно поднялся, вернул нож в карман и подошел к столу мертвеца. Взял стоявший на нем ноутбук и положил его себе в сумку. Надел ее и спокойно вышел. У входа суета утихла, но на улице было шумно. Парень развернулся, будто был тут сто раз и обошел бар, заходя на кухню. Она была пуста. Хорошая вытяжка позволила работавшим тут людям нормально эвакуироваться, не пострадав особо. Они все оставили помещение, и теперь никто не мешал двигаться по нему. Никто не побеспокоился, выбежав на улицу, что дверь черного хода останется открытой. Дверь завалена ящиками и хламом, используемая, дай боже, раз в месяц. Как хорошо, что повара вспомнили о ней и быстро разгребли ящики. И убежали, не беспокоясь о последствиях. Череда случайных событий позволила покинуть клуб без лишних глаз и проблем. Невероятная удача. Лежит дело совсем не в ней.